5.2. Две ветви первоначального христианства – родовая и апостольская. Наша реконструкция, основанная на новой хронологии, такова. После распятия императора Андроника Христа в 1185 году возникло две ветви первоначального христианства. Первая ветвь, которую мы условно называем родовым или царским христианством, была верой родственников Христа. Важно понимать, что это были не просто люди, а царская семья империи, древнейший правящий род, веками находившийся у власти и, по сути, создавший основы нашей цивилизации. А потому издревле считавшие всю Землю, как освоенную, так еще не освоенную, а также все, что на ней есть, своей собственностью, а самих себе богами на Земле. Естественно, как и в любой семье, среди них существовали разногласия. Более того, они воевали друг с другом. Правление Христа раскололо царский род на сторонников Христа и его противников. В 1185 году противники Христа устроили мятеж и казнили его. Но через 20 лет, в итоге крестового похода 1204 года, окончательная победа досталась сторонникам Христа противники Христа были уничтожены или отстранены от власти. К власти пришли те представители царского рода, которые были приверженцами Христа и считали его своим семейным богом. Но и себя самих они тоже считали богами, пусть ниже Христа, но все же несравненно выше всех остальных людей. Атмосферу этого семейного родового христианства ярко доносят до нас древнеегипетские памятники и изображения, которые, согласно новой хронологии, являются памятниками родового царского христианства, воздвигнутыми на их древнем родовом царском кладбище в Египте. Египетский Христос Осирис и его злейший враг Сет, Богородица Исида и другие боги, их современники, все они родственники Их общение — родственное общение. Они могут воевать между собой, убивать, преследовать друг друга, но их отношения все равно остаются отношениями родственников, что накладывает совершенно определенный отпечаток на их историю с точки зрения их потомков, для которых это была семейная история, где не могло быть ни чисто белого, ни чисто черного, ни полностью положительных, не полностью отрицательных героев. То же самое мы видим и в древнегреческом пантеоне олимпийских богов, где, напомним, Зевс – это еще одно отражение Христа. Все олимпийские боги были родственниками. Это не исключало войн между ними, интриг, заговоров и тому подобного. Но при любых столкновениях никогда не забывалось, что обе противоборствующие стороны – божественные, чем резко отличаются от всего остального мира. Такой же взгляд был и у древнеегипетских богов, смотри, например, тексты пирамид. Считается, что в языческом Риме до принятия христианства было принято поклоняться местным или даже родовым богам. Посторонних к этому культу не только не привлекали, но и отталкивали, полагая, что чужаки должны поклоняться своим собственным богам, а не лезть на чужой праздник. Известный исследователь профессор Василий Васильевич Болотов пишет, «Римская религия поражает нас своей индивидуальностью. Кроме богов, так сказать, общегосударственных, были боги местные, простиравшие свое влияние только на известный род. Так что римлянка, выходившая замуж, оставляла культ своего родового бога». Примечание автора и принимала культ новой семьи и таким образом как бы переменяла свое вероисповедание боги рима были богами только этого города и при том так что не только не требовали поклонения со стороны не граждан но даже исключали его и если бы иностранец захотел участвовать например юпитера статер или юпитера каполийского то для этого он должен был просить дозволение Сената. Однако Христос, он же император Андроник, через своих учеников, апостолов, передал людям совершенно другое богословие. Так возникла христианская апостольская церковь. И если мы обратимся к современному христианству, то увидим, что именно так оно и называется апостольское христианство. Христианская церковь сегодня и уже давно подчеркивает что она является именно апостольской церковью. Так, например, в христианском символе веры говорится «верую во единую святую соборную и апостольскую церковь». Известно, что символ веры возник на заре христианства, и мы видим, насколько важно было слово «апостольское» с самого начала. Сама настойчивость которой повторяется слово «апостольское» вызывает мысль, что когда-то давно, вероятно, существовала некая другая христианская церковь, не апостольская. Иначе, если никаких других течений, кроме апостольского, в христианстве никогда не было, то зачем постоянно подчеркивать данное обстоятельство? Согласно нашей реконструкции, не апостольская христианская церковь действительно существовала. Это было царское родовое христианство, господствовавшее в империи в xiii 14 веках, и лишь в конце 14 века, после победы апостольского христианства, оно было объявлено язычеством, еленством, иудейством, не путай с современным иудаизмом и вообще не христианством. Апостольское христианство, в отличие от родового царского, с самого начала было народной верой. Апостолы Христа в своем большинстве не были представителями царского рода и после распетия Христа разбрелись по разным странам, проповедуя новую веру. По-видимому, первое время между двумя течениями христианства царским и апостольским не было глубоких противоречий. Однако с течением времени противоречия появились, и понятно почему. Семейно-царская ветвь христианства была немногочисленна но зато обладала неограниченной властью. Первые полтора века после Христа она безраздельно господствовала в империи. Цари первых веков христианства, будучи родственниками Христа, заставляли и себе поклоняться как богам. В язычестве установилась такая система «боги на небе и боги на земле», то есть императоры. Василий Васильевич Болотов, «Лекции по истории Древней Церкви», том второй, Страница 302. Какое-то время царские христиане, вероятно, смотрели сквозь пальцы на апостольскую догматику, но в конце концов решили заставить апостольских христиан подчиняться своим правилам и приносить жертвы богам-императорам. За отказ казнили. Так появились гонения и многочисленные христианские мученики. Однако, как уже было сказано, в Риме требовали поклонения чужим богам. Поэтому если императоры требовали от христиан правильного поклонения, то это, скорее всего, означало, что императоры считали апостольских христиан своими единоверцами, хотя и уклонившимися от правильного образа мыслей, за что и преследовали. С другой стороны, в апостольском христианстве, по-видимому, никогда не исчезала память о том, что родственники Андроника Христа предали его перед смертью и допустили его казнь. У апостолов не было никаких причин обожествлять родственников Христа, ведь Христос учил именно их, а не родственников, которые в большинстве своем были против действий Христа и в конце концов его предали. Апостольское христианство, в отличие от семейного царского христианства, было массовым движением и, что очень важно, сумело создать устойчивый и иерархический внутренний порядок, монастыри, свои законы и правила, и, наконец, передовые научные школы своего времени. Таким образом, апостольская церковь превратилась в его мощную силу, которая смогла вступить в борьбу с господствующим царским христианством и, в конце концов, победить своего, казалось бы, непобедимого противника, в первую очередь благодаря изобретению пороха Сергием Радонежским. В конце XIV века, примерно через 200 лет после Христа, император Константин Великий, он же Дмитрий Донской, делает апостольское христианство государственным вероисповеданием империи. С тех пор цари империи перестают быть богами и спускаются на уровень людей. Это был глубокий переворот в самых основах устройства империи. В учебниках по истории этот переворот отражен как конец античности и начала христианского Средневековья, якобы в IV веке нашей эры На самом деле произошел он на тысячу лет позже, в конце XIV века, и далеко не безболезненно. Вопрос решился в крупнейшей Куликовской битве 1380 года. Подробнее об этом мы поговорим в своем месте.